Он рассмеялся себе под нос, но в его голосе сквозила печаль. "Да", прибавил он, думаю, он нас отлично видит. Тогда он будет с нами заодно, произнесла Беатриса, чтобы убить дракониху». Сэр Гавайн смущенно посмотрел на обоих супругов. "Мастер Аксель, вы все еще в это верите?" "Верю во что, Сэр Гавайн? А в то, что здесь, в этом богом забытом месте, мы друг другу товарищи". "Сэр рыцарь, объяснитесь попонятнее".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 Присядьте вон там, у Каэрна. Он хоть немного защитит вас от ветра, благодарю Сэр Гавейн. Вверяю вам эту божью тварь, она нам очень дорога. Беатриса направилась к Каэрну, и что-то в ее походке, в том, как ссутулились на ветру ее плечи, пробудило в закутке Акселя сознания смутное воспоминание. Чувство им порожденное, прежде чем Аксель успел его подавить, удивило и даже потрясло его, потому что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 младенцы становились мужчинами, видя только войну. И раз ваш великий закон уже попирался, до этого дня закон свято блюли обе стороны Сэр Гавайн. «Бога мерзко было его нарушать. Ага, так вы вспомнили. Я вспомнил, как предали Господа. Я не буду жалеть, если хмари дальше будет скрывать от меня подобное.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 Все продолжали перекрикивать друг друга. Его и Ветра вступал в хор четвертым, но вдруг Аксель заметил, что и Игавен и Биатриса, осёкшись, смотрят ему за спину. Обернувшись, он увидел, что на краю утеса стоят воин с мальчиком-саксом, почти на том самом месте, откуда ранее сэр Гавейн задумчиво рассматривал окрестности. Небо еще больше нахмурилось, и Акселю показалось, что вновь прибывшие вознеслись на гору в облаках.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 рост, длину руки, силу ног, левую руку на перевязи. Довольный своей работой, Вистон встал и повернулся к сэру Гавейну. Во взглядах, которыми они обменялись, промелькнула странная неловкость, и Вистон дружелюбно улыбнулся. Вот один из обычаев, отличающий Бритта от Сакса, сказал он, указывая рукой. Взгляните, сэр,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 отпёрлись на меч, мне сразу пришла на ум эта разница.